«Все так, но ведь они — свои родные, выстраданные и впитанные с молоком матери. Насмешки над ними, тем более высокомерное стремление смеять и искоренить их испокон века, вызывало и будет вызывать ответное раздражение и желание изгнать из своей среды ерничающих чужаков». За всю историю человечества не было, пожалуй, другого народа, который бы столько вынес за хроническое, я бы даже сказал патологическое, непонимание этой аксиомы. Из века в век, из страны в страну, инциденты пришлых умников с коренной нацией начинаются с одной и той же исходной точки, их желание переделать чужие вековые традиции на свой лад. Последствия, причем повсюду, одинаково трагичны, Но величайший парадокс истории в том-то и заключается, что она никого, ничему не учит. Справедливо обеспокоенные всеобщим, мягко говоря, торжением, умнейшие из этих пришельцев с Ближнего Востока постарались уже в раннем Средневековье обратиться к другим, более цивилизованным формам деятельности – медицине, юриспруденции, наукам и искусству. Этому предшествовало как уверяют источники, даже деловая переписка европейских иудеев с их единоверцами из вечного города. По данным французского писателя Конена альбанселли который ссылается на сочинение священника Буи из города Арля, опубликованный в XVI веке, существует в виде фактического доказательства этой переписки, Реальный документ, который настолько любопытен, что я решил выписать его и, полностью сохранив структуру подлинника, представить на суд читателя. Итак, отвечая на вопрос провансальских иудеев, как им быть в условиях всеобщей ненависти, вызванной ростовщичеством и неправой торговлей, глава константинопольских евреев писал «Любезные братья, Мы получили ваше послание, сообщающее о несчастьях, постигших вас. Мы глубоко огорчены этим известием. Мнение великих правителей следующее. Вы говорите, что французский король принуждает вас принять христианство. Покоритесь и примите его в силу необходимости. Но пусть закон Моисея сохраняется в ваших сердцах. Вы говорите, что вас хотят отнять ваше имущество. сделайте ваших детей купцами, чтобы они постепенно отняли у христиан их имущество. Вы говорите, что христиане покушаются на вашу жизнь. Сделайте ваших детей врачами и аптекарями, чтобы они могли покушаться на жизнь христиан. Вы говорите, что они разрушают ваши синагоги. Сделайте ваших детей священниками, чтобы они разрушали церкви христиан. Вы говорите, что вам причиняют много неприятностей. Сделайте ваших детей адвокатами и нотариусами. Пусть они всегда принимают участие в государственных делах, чтобы, поработив Гоев, то есть всех неевреев, вы могли бы господствовать над миром и отомстить за себя. Не уклоняйтесь от этих советов, и вы на опыте увидите, что вместо того унижения, в котором вы теперь находитесь, вы достигнете вершин власти. С тех пор для многих из иудеев открылась совершенно иная жизнь. Лучших представителей народа с трагической судьбой, ставших высококлассными специалистами в самых разных сферах жизни, вполне закономерно ценят во всем мире и уважают. Живущих же по волчьим законам, как представителей не других национальностей, исповедующих лишь одного Бога, Денежный знак. также справедливо презирают. Далее. Мелкая торговля со временем переместилась в другие руки. Она не приносила должного бизнеса. Только крупные, только глобальные и основополагающие сырьевые интересы. Миллиардные доходы. С появлением же СМИ средств массовой информации, порой явно дезинформацией. Открылось новое и небывало широкое поле деятельности. Сейчас вот грядет интернет. Но все было бы до зевоты скучно и пресно, если бы наш мир жил только контрастами.